Прошло три дня с тех пор, как Марк озадачил Яна настолько, что у Сереброва теперь все время было ощущение, будто голова опухла, но в ней все равно не могут уместиться те миллионы мыслей, которые крутились там без остановки. Он хватался за информацию, выданную Роминым, как за спасательный круг. Насколько бы легче стало жить, если бы вышло так, что Вика обманула его, и отцом ее ребенка является не он. Кто угодно – Марк, анонимный донор, дядя Федя из деревни Кукуева, но только не Ян Серебров. Поручив юристу подготовить и озвучить варианты того, что можно было предпринять в правовом поле, он дотошно изучил все, что касалось аспектов искусственного оплодотворения, и действительно выяснил, что если клиника не нарушила протокол, что грозило ей крупными неприятностями, Ребенок у Плюсновой должен был родиться шестимесячным. Из этого проистекало еще одно сомнение. А что если Вика соврала, и малыш родился глубоко недоношенным? Ведь была же у нее угроза преждевременных родов. Черт, что ожидать от бывшей, он до сих пор не знал. Поэтому ему стоило продумать еще и план выведения Плюсновой на чистую воду. И пока с этим было туговато. Аринис, которой он виделся за это время лишь однажды, да и то мельком, разумеется, говорить он ничего не стал, хоть и помнил ее слова. Она попытается его простить, если этого ребенка не будет. Что ж, в случае лжи со стороны Вики примерно так все и случится. Нет, малыш никуда не денется, но если его отцом будет не он... Серебров рассчитывал что это хоть немного смягчит Арину. «Ян, ты слышишь? Телефон твой разрывается!» Позвала его мама, и Серебров отлип, наконец, от экрана ноутбука. Кивнул, забрал сотовый из рук матери и ответил на входящий вызов. Звонил врач из клиники, которая делала обследование Кирилла, и теперь Серебров переключил все свое внимание на разговор. Хоть сын в последнее время был бодр и весел и уже начал проситься в садик, все равно тревоги Яна по поводу здоровья Кира не утихали. «Я не понимаю, это что-то серьезное?» выдохнул он, когда врач сообщил, что какие-то из анализов через время нужно будет переделать, потому что результат пограничный. «Нет, Ян Владленович, кое-какие показатели завышены, но так как ваш сын за короткий промежуток...» болел дважды, мы хотим удостовериться, что с ним все в порядке. Через месяц анализы должны прийти в норму». Серебров выдохнул и потер лоб. С этими всеми перипетиями он стал слишком мнительным. Не верить врачу у него не было никаких оснований. «Хорошо», – кивнул он и добавил. «Если что, сразу ставьте меня в курс дела. До свидания». Он отключил связь и отложил телефон. Повертелся в кресле, пытаясь понять, что именно крутится в голове. Какая-то мысль, связанная с ребенком, ложью Вики и Кириллом. Точно. Анализы. Ему просто нужно было призвать на помощь немного фантазий, и можно было попытаться припереть новую. Мгновением позже Серебров вбивал в поисковик новый запрос. Самым сложным было решиться и набрать номер Вики. Он бы многое отдал за то, чтобы не говорить с ней больше никогда. И тем более не видеться. Но Плюснова представляла реальную угрозу, благополучие его семейной и не только жизни. Чего доброго, с нее могло статься приехать к его родителям со вторым внуком или появиться в поле зрения Арины, когда ту выпишут домой. Это все неминуемо привело бы к бесконечным нервам, тревогам, волнениям, всему тому, что его жене сейчас было абсолютно противопоказано. Дождавшись, пока Кир уляжется на дневной сон, а мама прикорнет рядом с ним в кресле, Серебров вышел из квартиры и спустился вниз. Чувствовал себя чертовым шпионом из малобюджетного детектива, снятого где-нибудь на окраине России матушки. Пять первых гудков вызвали у Яна такое сердцебиение, что чего доброго так было недалеко до инфаркта. Вика или не хотела подходить, или просто тянула время. И все было бы хорошо, Серебров бы просто выдохнул с облегчением и больше не набирал ее номер, поняв, что Плюснова больше не желает с ним общаться, если бы в это верил. Все было слишком гладким, чтобы оказаться правдой. Он уже собирался перестать дозваниваться и попытаться набрать Вику минут через десять, когда на том конце связи послышалось. «Потом скажешь, что я к тебе лезу сама, или опять на меня наорешь». В голосе плюс новой были нотки вселенской усталости. Серебров даже на мгновение почувствовал себя надоедливым кавалером, забрасывающим даму сердца любовными посланиями и назойливыми звонками. «Привет!» Как можно более спокойным голосом поздоровался он и быстро добавил. «Я бы не звонил, но есть важное дело». Он много раз прокручивал в голове то, что собирался сказать Вике с того момента, когда выдумал причину, чтобы уже начать докапываться до правды. Но сейчас все слова куда-то растерялись. Пришлось мысленно встряхнуть себя, заставить наконец-то действовать. «Если важное, говори», — равнодушно сказала Плюснова, но в словах ее Серебров подметил плохо скрываемый интерес. «У нас Кирилл приболел что-то. Уже второй раз за последние несколько дней ему не очень хорошо», — сказал и замолчал. Примерно представлял, насколько глупым это может показаться Вике, но нужно было доводить этот разговор до конца. «Ммм, сочувствую» ответила Плюснова, и вновь в ее тоне слышалась такая усталость, словно в этот самый момент Вика катила в гору камень, весом в сотню пудов. Да, сейчас анализы всякие он сдавал. И вот врач навел меня на мысль. Ян снова глубоко вздохнул и быстро выпалил. Он сказал, что у братьев-сестер обычно пуповинную кровь берут, ну, для подстраховки. А твой Ян – это же как раз брат Кира. Конечно, с пуповиной кровью мы с тобой уже опоздали, но я бы хотел, чтобы у маленького Яна взяли анализ, чтобы понять, насколько они с Кириллом совместимы. Они ведь не совсем кровные, только по отцу. Ну и пусть это будет страховкой, мало ли что». Серебров сел на лавку и постучал по ней трижды. Он чувствовал себя слоном в посудной лавке, но ему была нужна сейчас реакция плюс новой. Та, по которой можно было понять, есть ей что скрывать или нет. А Вика молчала. Так долго, что у Яна закралось подозрение, что она вообще сбросила звонок. Молчала, и он бы очень дорого заплатил за то, чтобы узнать, что происходит в ее голове. «Я не думаю, что это хорошая идея», — наконец сказала она. И голос ее дрогнул. «Почему?» просто спросил в ответ Серебров. «Потому что Ян слабенький. Я не хочу, чтобы с ним проводили какие-либо манипуляции. Это всего лишь анализ», — начал Серебров, но тут же запнулся. Пока ему хватало и того, что он услышал. «И все равно, я не хочу, чтобы по такому поводу моего сына лишний раз тревожили. Ему и так еще многое предстоит, пока он окрепнет». Волосы на затылке Яна зашевелились. «Может, Ян и впрямь родился шестимесячным?» «Твою мать! Это ж надо было так вляпаться!» «Вик, а на сына-то посмотреть можно?» Осторожно спросил Серебров, импровизируя на ходу. Он попытался вложить в голос все то притворное тепло, на которое только был способен. Правда, в этот момент ассоциации нехорошие родились как будто с ненормальной общался, которую нужно было уговаривать и увещевать. «Но сына? Ты действительно этого хочешь?» Удивление со стороны Плюсновой было неподдельным. Но, кажется, она не собиралась отказывать ему сразу. Даже наоборот, весьма воодушевилась вопросом Яна. «Да, очень хочу», — вновь солгал Серебров. «Вас когда выписывают?» «А мы уже дома. Утром сегодня отпустили. Держать нас долго не стали. Все ведь более-менее в порядке». Ян выдохнул. Насколько ему подсказывали скудные знания о новорожденных, шестимесячных детей на пятый день после родов не выписывали. Значит, там действительно был богатырь. И оставалось разобраться, из чьей он дружины. Серебров едва сдержал нервный смех, когда ему на ум пришла эта ассоциация. «Тогда я приеду, если ты не против», — спросил он, и когда услышал радостное «конечно», поднялся со скамьи и направился к машине.